Кто предупрежден, тот уже не беззащитен. Случиться может все, что угодно. Но если есть информация об угрозе, значит, можно сделать вывод. А если вывод сделан, значит, и потенциальная опасность уже не беда. А так, мелкая неприятность, с которой куда легче справиться. Эх, я наивная. Неприятность размечталась. Полученный мной от советника завуалированный под наставление выговор, которого я удостаиваюсь с утра, тянет как минимум на категорию «Приговор без права на обжалование». «Мэо, мы находимся в ситуации, когда промахов и неверных шагов допускать нельзя». Негромко, не повышая голоса, но от этого не менее четко разъясняют мне азы загианской трудовой этики. Заложив руки за спину, Неродин размеренно вышагивает по кабинету, а я, опустив глаза в пол, кусаю губы, чтобы молчать, оправдания себе не искать и лишний раз советника не провоцировать. И так в его голосе то и дело проскакивает возмущение моим пренебрежительным отношением к принятым на себя обязательствам, которые он старательно маскирует легким покашливанием. Да, совет временно прекратил свою работу, чтобы не вникать в то, какими методами будут действовать драконы. Однако <coughs> факт того, что спуктумы приняли на себя ответственность, и заседание совета не планируется, вовсе не означает пауза, достаточная для того, чтобы я дорисовала себе ее окончание что ты можешь позволить себе отдыхать, развлекаться и заниматься личными проблемами, слышится мне в моих шагов, отражающихся от стен кабинета, что мы можем позволить себе расслабиться. Куда менее персонализированно заканчивает советник и останавливается как раз напротив. Несколько секунд стоит, покачиваясь на носках – и я получаю возможность вдовольно любоваться на его украшенные желтыми камнями сандалии и широкие брюки, на этот раз светло-бежевого цвета. Поняв, что отвечать я не собираюсь, он наклоняется, упирая ладони в подлокотники моего кресла. И вот так, нависая надо мной, продолжает говорить. «В другое время и при других обстоятельствах», проникновенно звучит его голос, «я бы сам с удовольствием взял тайм-аут», «Но сейчас это недопустимо!» На какой-то краткий миг его рука отрывается от подлокотника, убирает мне за ухо выпавшую из прически прятку волос и возвращается на прежнюю позицию. «Ты согласна?» Киваю, продолжая буравить взглядом дырку в каменном полу. И только когда неродин с едва слышным вздохом отталкивается и отходит, бросаю ему в спину настороженный взгляд. «Дихол!» А ведь в его словах и поведении снова куда больше личного, чем общественного. Неужели я его так сильно зацепила, что справиться с собой советнику стоит таких усилий? Мне становится его жаль. Это совсем непросто – скрывать свои личные симпатии и укращать желания в угоду рабочим отношениям и моей холодности. Другой бы на его месте давным-давно отправил меня куда подальше – В смысле попросил бы иную должность выбрать и место работы сменить, чтобы не провоцировала и лишний раз не напоминала о себе. А Неродин поступает со своим психологическим спокойствием, оставляя мне возможность работать там, где я хочу. Может, я напрасно не позволяю себе видеть в нем того, кто будет со мной рядом. Ведь этот Загианин ради меня готов на многое, да и внешность у него очень даже. Мэл, у меня что-то не так с лицом? темные брови удивленно приподнимаются. И я спохватываюсь, сообразив, что слишком уж пристально всматриваюсь в такие красивые черты успевшего занять свое кресло брюнета. от смущение, потому что не сразу соображаю, что будет уместно в такой ситуации ответить. Спасает меня открывшаяся дверь, в проеме которой появляется еще один более чем симпатичный представитель местного населения. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. На этом мое растерявшееся сознание от скрупулезного подсчета переходит к абстрактному «много», а потом и вовсе перестает воспринимать окружающую действительность, потому что в одном из визитеров я познаю того неуловимого субъекта, которого мне никак не удается допросить. И пока я самыми, что ни на есть, округлоизумленными глазами его созерцаю, а он отвечает мне аналогично «все это много», ухитряется рассесться вокруг стола. Получается, что я и один сидим друг напротив друга, а по бокам от нас спуктумы. Благодарю за пунктуальность, коротко бросает советник, и за согласие выслушать мнение специалиста, прежде чем начать действовать. мео неожиданно обращается ко мне, и я непроизвольно вздрогнув, теряясь от волны настороженно-скептических взглядов, доставшихся моей персоне. Похоже, мужчины не слишком верят моей квалификации. Вчера цисянский флот разгромил эскадру противника и остался на орбите. Большая часть кораблей и периан уничтожена полностью. Несколько подбитых упали в океан. За эту ночь, насколько мне известно, изменений в дислокации не произошло нам нужно понимать какие шаги цесяне предпримут следующими какой стратегии драконам выгоднее придерживаться если нашей целью является устранение обеих конфликтующих сторон а не победа одной из них о, -о, о так я тут действительно как консультант нужна и выговор был всего лишь профилактическим мероприятием здорово сосредотачиваюсь стараясь представить себе возможные действия альбиносов почему-то я на сто процентов уверена, что во главе командного состава будут именно они. Со стороны Цисян будет зачистка. Складываю руки перед собой, опираясь на стол, чтобы чувствовать себя увереннее. Высадит десант в то время суток, когда смертоносных фонтанчиков на поверхности океана нет. Оставлять врага в своем тылу они не захотят однозначно. А и Эпериане, задумываясь снова, И постараются отремонтировать хотя бы один звездолет, чтобы улететь и вернуться с подкреплением. Впрочем, и, вероятнее всего, сигнал бедствия уже послан, так что еще одной из кадры при любом раскладе долго ждать не придется. С учетом дальности перелета, естественно. Новый флот при полном разгроме, пытается понять чуждую ему логику не родим. О, с моих губ срывается короткий смешок. Эта война будет идти до тех пор, пока обе стороны не вымотают друг друга окончательно. Слишком уж ценен приз. Наверняка и иппериане считают свое поражение досадной оплошностью, результатом неверно выбранной стратегии, случайностью, и клянутся себе в том, что подобного больше не повторится. Увеличат численность, задействуют другие типы оружия, усилят защиту. Развожу руками, наглядно показывая, что вариантов может быть очень-очень много». Спуктомы переглядываются, но молчат, принимают к сведению, так сказать. Твои рекомендации, хмурится советник, не позволять Цесянам десантироваться, тех, кто все же рискнет, брать в плен, изолировать приводнившиеся на зоги корабли и не допустить их уничтожения. Все оставшиеся в живых будут ценны. улетать никому не позволять. Таким образом вы получите два рычага давления, работающих в обе стороны. Сможете шантажировать цысян наличием пленных и жизнями тех спасенных, что работали на подводной базе. Ровно с точностью, да наоборот, влиять на действия периан, если те прибудут с подкреплением. Это первое. И без того угрюмый взгляд тот трона становится еще тяжелее. Но меня это не останавливает. Второе. Без переговоров и четкого заявления своей позиции в том вопросе, чья эта планета и кому принадлежат имеющиеся на ней ресурсы, первое – бессмысленно. Ропот одобрения проносится между мужчинами, а взгляды из внимательных превращаются в заинтересованные. Им что, никогда не попадались воинственно настроенные девушки? «Невольно нахожу глазами кита, который покусывает губы, рассматривая меня столь тщательно», Словно первый раз видит. Понятно, не попадались. Ну и ладно, все когда-нибудь бывает впервые. Договор, задумывается ни не невольно морщись от того, что придется таки поступиться своими принципами. Не договор, а ультиматум, поправляю. Вот увидите, наглость альбиносов границ не имеет. Чем больше вы будете уступать, тем больше они потребуют. Одно другого не лучше. Понимаю по унылому выражению его физиономии. Но выхода-то нет. Думаю, что этой информации будет достаточно. Майл, спасибо. Ты можешь отдохнуть. Видимо, советник решает, что я больше не нужна. Потому как мне недвусмысленно указывают на дверь. Ясно. Дальнейшее они будут обсуждать без меня. Гордо покидаю кабинет и на несколько секунд зависаю около закрывшейся двери, решая, куда бы направиться. Трой сейчас у своего наставника появится только, когда его не один вызовет или моя персона окажется в приемной, а я домой вроде как не собираюсь. Вспоминаю, что есть в этом здании библиотека, в которую я так и не удосужилась заглянуть, а ведь хранитель искренне восхищался тем, как необычно она устроена. Впрочем, попав в эту сокровищницу знаний, я с ним готова согласиться на все сто процентов». Огромный по площади зал с разноцветными кругами, выложенными на полу каменной мозаикой. Внутри каждого символ, означающий сферу знаний. Техника, биология, физика. Над ними широкие трубы, уходящие так высоко, что увидеть, где же они заканчиваются, совершенно нереально. Я именно это и пытаюсь сделать, заглянув внутрь одной из труб а неведомая сила моментально меня в нее засасывает с ошеломительной скоростью, утаскивая за собой вверх. Мамочки! невольно раскидываю руки в стороны, чтобы схватиться за стены, и останавливаюсь, зависнув в трубе. Выравниваю дыхание и осматриваюсь. Опа! А стен-то, оказывается, и нет. Есть окружающие меня кольцом бесчисленные полки, на которых стоят тонкие пластины с надписями и номерами на корешках. Наконец-то успокаиваюсь, опускаю руки и снова лечу вверх. Ой, новая попытка затормозить и неожиданное озарение. Это же способ управления. Так, руки вверх. Теперь я падаю вниз, оказываясь на полу, поспешно отползаю подальше от круга. Дихол, это не библиотека, а какой-то экстремальный аттракцион. Не ушиблась тебе помочь? Меня тут же заботливо подхватывает под руку, помогая встать местный обитатель, оказавшийся невольным свидетелем моих экспериментов. «Все в порядке, спасибо, я сама», — мило ему улыбаюсь, поправляя запутавшиеся цепочки. «В раздел заходи, разведя руки в стороны», — все же советует незнакомец. «На спуске большую скорость не развивай, а на вылете шагнуть вперед не забудь». Дарю ему еще одну улыбку, отправляясь на поиски трубы с интересующей меня литературой. Минут 10 брожу между кругами, вникая в логику их расположения. Наконец, нахожу нужный и очень медленно поднимаюсь по трубе вверх, присматриваясь к названиям. Зоны электромагнитной активности ЗОГа. Специфика слепания потоков. Виды электромагнитных деформаций океана. Некоторые аспекты влияния электромагнетизма на спуктумов. Последняя пластина кажется мне самой перспективной, поэтому осторожно ее вытаскиваю, поднимаю руки вверх, чтобы спуститься, и опять зависаю в недоумении. Опускать меня труба отказывается категорически. Возвращаю пластину на место без проблем падаю. Хм, это такой намек на то, что читать можно только наверху. Снова забираю свою добычу, на этот раз послушно вытягивая руки вдоль тела, ибо ничего иного мне не остается, и несколько поздно вспоминаю о напутственном шагнуть вперед. С ощутимым ускорением меня выбрасывает на площадку, где я невольно вцепляюсь в спинку ближайшего кресла, чтобы не упасть». Шумно цепляюсь, едва не уронив пару таких же кресел по соседству. И двое мужчин, сидящих поодаль, быстрыми взглядами реагируют на мое эффектное появление. Убеждаются в том, что со мной все нормально, живо здорово и вновь склоняются над столами. М да, ну и порядочки тут. Выбираю себе место жительства на ближайшие пару часов, сообразив, что пластина – это накопитель, а читать придется с настольного экрана. Скармливаю добычу жадной пасти терминала и погружаюсь в мир догадок, гипотез и результатов исследований относительно того, какая связь лежит между спуктумами и ЗОГом. Вскользь просматриваю историческую справку, потому как она мне уже известна. Перехожу к статистике, согласно которой количество спуктумов в разные годы существенно различается и колебания эти лежат в пределах от 1 до 10 драгонов на 1 тысячу жителей. Немного, на первый взгляд, но если учесть, что на зоге более чем миллионное население, цифры получаются внушительными. Тем более, что вероятность появления спуктумов отнюдь не привязана к определенным географическим областям. То есть строить прогнозы, где именно их родится больше, а где меньше, возможности нет. Далее следует пространное и весьма расплывчатое объяснение этого факта, основанное на цикличности магнитной активности звезды и высокой скорости вращения ядра планеты. В конце предсказуемо нахожу приписку, требует проверки. Так, ясно. Достоверность низкая. Что там дальше? Медицинские заключения. Любопытно. Прокручиваю столбики параметров мозговой активности, насыщение крови кислородом, давление, сердечного ритма. Хм. Я не специалист, конечно, но ничего криминального не вижу. Впрочем, нерадин же мне говорил, что отличия касаются психики. Физиология, как и генетика, тут вовсе ни при чем. Вывожу следующий лист, начиная рассеянно читать, все еще думая о советнике и необычайно заинтересовываюсь, открывая для себя сделанный неизвестным автором прелюбопытный вывод. Не все Загиане могут быть спуктумами, но спуктумы могут быть обычными загианами. Нелогичность – отнюдь. И приведенная в качестве примера история доказывает это весьма недвусмысленно. В одном, не самом крупном, можно сказать, совсем крошечном городе родился мальчик. Обычный мальчишка, совершенно такой, как и другие его одногодки, за исключением одного. Способности управлять потоками у него были. Как и положено, ребенка начали обучать, потому что чем раньше он эти навыки освоит, тем легче ему будет в будущем. Ну и, конечно, все с трепетом ждали наступления того самого сложного переходного возраста, когда начнет трансформироваться характер, а способности возрастать. Но все произошло с точностью до наоборот. Психологически юноша почти не изменился, а его способности пропали. Совсем. Был с пуктом и исчез. И случай этот, как выяснилось позже, был не единичным, хоть и довольно редким. Вот так, оказывается, бывает в этом мире. Даже если предположить, что во всем виноваты пресловутые электромагнитные явления, порождаемые зогом, то однозначно они завязываются на характере из И остается только гадать, что же планете не нравится в тех, кого она лишает природного дара, которым изначально одарила. Листаю дальше, открывая главу, где размещены результаты исследований того, как именно с пуктомом удается контролировать потоки. Тихо ругаюсь, когда вместо нормальных слов вижу терминологию, смысл которой от меня, как от неспециалиста, ускользает напрочь. Тоскливо смотрю на графики, диаграммы и формулы, ибо все в них, ох, как непросто». И тем не менее пытаясь разобраться, благо иногда попадаются кусочки текста, написанные нормальным Вайле. По всему выходит, что мозг с спуктумов обладает таким же электромагнитным потенциалом, что и сама планета. В некотором смысле даже еще более мощным, наверняка из-за своей локальности и непосредственной близости, потому как может прибрать к рукам уже сформированный вихревой поток. А может создать свой, хотя, опять-таки, по данным опытов, драконам куда проще работать с уже заряженными планетой водными строями. Что касается принципа контроля, то этот аспект освещен очень скупо, исключительно на основе рассказов самих спуктумов, которые внятно не могут объяснить, как именно они это делают. Мол, просто мысленно представляешь себе, каким именно по структуре хочешь видеть поток, куда и с какой скоростью он должен двигаться, вот и все. Короче, практики они, а не теоретики. Изучение содержимого книги затягивает меня настолько, что о времени я забываю напрочь, как и о том, где именно нахожусь. Наверное, именно поэтому ощутимо пугаюсь, когда на плечо ложится тяжелая рука. «Вот ты где!» Негромкий голос мягко успокаивает, потому что я вздрагиваю от неожиданности. А я уже все обыскал. Столовой тебя нет. Здание ты не покидала. Гикл на парковке. Трой в растерянности. Советник присаживается рядом, задумчиво меня рассматривая. Эмм, Возвращаюсь в реальность. Почитать решила, стирая с экрана статью, закрывая программу извлекая пластину. «Вижу» кивает визави, присматривается к названию и интересуется. «С чего такой выбор?» «Хотела узнать о спуктомах побольше», – пожимаю плечами. «Они ведь самое загадочное явление на вашей планете. Представляю, какое это потрясающее ощущение, когда ты силой мысли можешь приказывать стихии измениться». «Да, это незабываемо», – тихо соглашается советник. Взгляд устремляется куда-то далеко, а уголки губ трагично опускаются. До моего занятого своими мыслями мозга скрытый смысл его ответа доходит не сразу. Зато когда я понимаю, что обычный Загианин не стал бы так говорить, то ошелеваю от дикой догадки. Неродин тоже с пуктом, только неполноценный. Он утратил свои способности, когда стал совершеннолетним, Так вот от чего его заносят, если теряет над собой контроль. А я-то все гадала, почему, имея традиционное мировоззрение, этот загианин курирует вопросы безопасности и недоумевала, что свободолюбивые независимые драконы прислушиваются к его советам. Наверное, вид у меня соответствующий мои догадки, потому как ни один взглянув на меня, вдруг спохватывается. Идем, Мео. Грустная улыбка озаряет его лицо, словно он и рад, и не рад тому, что я теперь знаю, кем он был в своем далеком прошлом. Тебе уже давно пора домой. Потрясенная до глубины души я не спорю, и когда меня подхватывают на руки, чтобы свалиться вниз по трубе, лишь обнимаю мужчину за плечи, чтобы ему было удобнее. Мне его жаль? Бесконечно. И я об этом уже говорила. Согласно, быть пуктумом в мире Загиан непросто, и, возможно, судьба Неродина в этом смысле складывается куда более успешно. Он нашел свое место в жизни, многого добился, высокой должности, уважения, престижа, но сделало ли это его счастливым? Ведь мир, который ему так много дал, ничуть не меньше отобрал. И после этого я должна поступать аналогично, в очередной раз доказать ему, что жизнь несправедлива, лишить надежды, Мечты, сладких грез, которые, даже если никогда не сбудутся, могут стать единственным, что украсит его жизнь. Возможно, я не права, возможно, излишне эмоционально и близко к сердцу воспринимаю новую для меня информацию. Возможно, приписываю Неродину слишком много того, что ему не свойственно, но...